273май 3 следует всегда принимать во внимание характер пространственных токов текущего дня от них очень зависит восприятие мысли магнитные токи и мысли пространства взаимодействуют между собой на токах пространственных можно играть если сознание силы нашло собой управлять внутри себя можно преодолеть ярость антагонистических токов ибо над всякую плотью, то есть над всем, что вовне, дана власть человеку. Вопрос лишь в том, насколько он взял ее в свои руки. Если отдать себя на растерзание током противным, то сознание утонет в них, куча затянута в воронке астральных пространственных вихрей, и тогда в мире тонком, при входе в него, сил уже не будет с ними успешно бороться. Как течение бурного потока листья сухие уносит, так и струи астральных вихрей вовлекают сознание в воронки свои и уносят в глубины низших слоев. Вот почему противостоянию тьмы, зла, хаоса непроявленного, вторгающегося в земную жизнь, следует противостать всею силой духа. Всякая дисгармония и неуравновесие, и беспокойство, и взрывы астрала из той же семьи вред традящих явлений. Можно понять, что в цитадели своей неуязвим дух хаотичными энергиями, прорезающими толщу плотных условий, если цитадель его прочно охранена. Наше твердыня неуязвима для хаотических вибраций низших слоев. Наше твердыние прообразом служит твердыни духа, который создается и утверждается духом в цитадели своей. Нерушимость свою против ярости внешних условий и вихри астральных должен ревностно дух осознать и утвердить осознание это как основание жизни на земле и в мирах. Так нерушимость духа, беспредельность его в нескончаемости жизни вечной, уявляющейся в жизни временной, земной и в других оболочках, на временных планах незримых, осознаваемая яро, упорно и постоянно, даст силы духу проходить через все, что жизнь в своих волнах приносит. Истина в изменчивости и непостоянстве, что вокруг обретает дух уверенность в неприходящей основе своей, из глубины который смотрит на внешнюю жизнь безмолвный свидетель, внутри пребывающий вечно. Учитель света, Сидящий на берегу потока жизни, пусть символом будет того, кто из глубин духа, неизменный и вечный, смотрит на все, что вовне, не отождествляя себя ни с чем, что имеет запах, цвет или форму.